«Неспокойно в царстве. Болен царь. Недовольный бояре. Плетет интриги царица. Беспокоятся маги. Бродит по рукам проклятая книга, судьбы перекраивая. Вот и отправляются студиозусы подальше от столицы беспокойной, в которой мятеж зреет. Глядишь, на свежем воздухе целее будут». Да только сколько не беги, а со своей дороги не сойдешь. И встречает гостей проклятая деревня. Пробуждаются к жизни болота. Азары и тени дремлют, готовые кровь негодного наследника пролить. И как за славе быть? Разве что поступить по совести, а там уж как божиня судит. Карина Дёмина. Внучка Берендеева. Летняя практика. Глава 1. Подорожная. Грукали колеса, колёса прыгаючи по камням. А чем далее, тем больше он их каменьев встречалась. Ох, и неровная нынче дороженька, то ямина, то ухабина, Это глядишь, да вы же так и не доползем за светло. Грукать, стучать. Греметь. Я, поводья, подобрала и цокнула языком, поторапливаючи коняшку. Надо сказать, что скотина нам досталась на спокойная, сонная, идёт, бредёт, головой кивает, сама себя убаюкивает, и не пужают её ни добрые молодцы в броне да при оружии, ни ельник темнющий, ни даже сова, которая на день не поглядевши, перед самой конской мордой проскользнула. Я и то охнула, семки рассыпавши, а кобылка наша только вздохнула тяжко. Дескать, никаких условий для жизни. Я поюрзала. притомилась, честное слово, сидячи. Оно-то, может, и полегче, чем в седле да на конской спине. А все одно. С утра едем. В полдень только над речкой остановились коням роздуху дать. Да и люди не из железа чайкованы. Вона, упрели. в своих кольчугах. Лойка-жучень красен сделался, шторак вареный. Ильюшка под рукавом обтирает. есть и тот, примолк. Молчит, да на телегу нашу поглядывает. На меня, стало быть. И на девок, которым вроде бы как и делать тут нечего, а они на пялятся круглыми глазищами. Ресницами хлопают, губежки поджимают, носы дерут. Конечно, боярни. «Не чита мне!» «Эй, ты!» — молодшенькая бойкой была. Всю телегу облазила, а старшая-то хворала. В платки пуховые укуталась, только нос наружу торчит. Как не сопрела! «Слышишь, девка, моя сестрица желает знать, когда мы наконец приедем!» Я глазом на боярыню покосилась. «А хороша! Юна, конечно, но Люциана Береславовна сказывала, что в стародавние времена и в десять годков...» Выдать замуж могли, да и не бывало. Только дитя народится, а его уже и сговорили. Что молчишь? Тупа слишком, чтобы понять? Бояренька хлопнула себя по сапожку кнутом. Все-то ей не имется. А я голову опустила. Дурновато. Может, и верно, что дурновато. И наэб за косу темную ухватила, додернула. на боярское звание не поглядевши. А я терплю, что невестушку Арееву хворую, что сестрицу ейную. Как же! Ильюшка просил. Он за ними, что за малыми ходит. «Божиня помилуй!» Бояронька воздела очи к небесам, будто и вправду Божиню узреть чаяла. «Я тоже глянула. ан нет, нету Божини. Вона, не топырек пронесся только». вечереет стало быть под вечер нетопыри вылазят, мошек ловят рухавые они и до белого страсть очие рухавый отличающийся легкостью живостью в движениях у нас в барсуках одной раскрасавицы в волос я помнится вбился вот крику то было я представила как оно б, ежели не топырь и в боярские косы. И так мне смешно стало, что не удержалась, хихикнула. А с того бояреньку прям перекосила всю. Ты еще пожалеешь! Зашипела она и кулачком своим худлявым мне погрозила. А тут аккурат телега на очередную колдобину наскочила и так тряхнулась, что не усидела боярня. Плюхнулась поверх мешков, не то с мукой, не то с гречей, но одно пропыленных, грязных. о боярском достоинстве неведающих. Ох, и зашипела! кошка ошпариной вскочила, и шусть в конец телеги, в закуток, в котором ее сестрица не то дремала, не то вовсе помирала. Пожалеть бы ее, да не столь уж добрая, чтоб девку на чужого жениха, позарившись, жалеть. И вот вроде же разумом понимаю, что не ее то вина и не ареева, А сердце разума не желает слухать. Сердцу-то едино кто виновен. Вот и не взлюбила, что красавицу Любляну, что сестрицу ее молодшую. Оно-то не взлюбило, а я ничего. Терплю. Сижу вот, вожжи в руках держу. Семки лузгаю, допытаюсь да понять, как оно так вышло, как вышло. Весна была. Пришла духмяной волной первоцветов. а следом за ними покрывалом цветастым, где каждая ниточка на особицу вспыхнула, сыпанула на землю щедрым теплом, дождями пролилась, да и ушла. Изок первый летний месяц, с трекотом кузнечиков полный, сессию принес, которую я к превеликому диву своему сдала, и не сказать, что сие далось столь уж тяжко. Нет, над книгами пришлось посидеть. Да привыкла я к тому, видать, что головой, что задницей, посидела, ноченек не поспала пару, и сподобилась. И, главное ж, супротив опасений никто не лютовал. Фрол Аксютович был мягок, Марьяна Ивановна добра, лойка и того, простила с ивонными зельями, которыми только ворогов травить. Люциана Береславовна, конечно, вопросами меня закидала, что навозную яму прелой листвой. Да сама ж меня и готовила. А потому не страшны оказались мне эти вопросы. Ответила. Сама только диву давалась, как оно выходило-то, что и то знаю, и еще это, и даже то, про которое вроде края муха слышала, до да чего услышала, то и припомнила. Ага, сдала, стало быть. к огроменному бабкиному неудовольствию. Она-то, уставши на перинах лёживать, никогда-то за всю жизнь столько не лежала, как за эти два месячика. С новой силой взялась меня вразумлять. Мол, чего учиться? это когда до седых волос в академии застрять и можно. А жизня она идет то бежит, прискакиваючи. И в первый день червеня усадила я таки бабку на подводу. Ох, и мрачна она была, что сыч поутряне. Губенки поджала, в шубейку киреем дареную укуталась, золотом обвешалась, как только селенок хватило с обручьями да перстеньками сладить. Стань-ка при ней, и жаль ее. По элику, ведаю, что вся бабкина обида на Станькину безвинную головушку выплеснется, а оставить в столице и бабку без пригляду. «Ты не думай!» Станька меня по руке погладила. Я все понимаю. Захворала она, а поправится и прежней станет. Я только вздохнула. Может, конечно, и станет, да... Чем дальше, тем меньше в то веры. Но что уж тут поделаешь. Не отказываться же. Пусть и крепко переменилась моя Ефросинья Аникевна, а все одно родная. И не бросишь ее. Не выставишь за ворота, сказав людям, будто ведать не ведаешь, знать не знаешь. Ты ее до тетки Алевтины довези, она, глядишь, из-под магнет. Ишь, шушукаются!» — не удержалась бабка на мешках с шерстью юрзаючи «Что, сговорились? Или ледащие бабку спровадят, а сами блудить? За вами глаз да глаз нужен!» И пальчиком погрозила. а на том пальчике перстней аж на семеро. Царской тещи меньше носить невместно. Ох, не те ныне времена пошли, не те. Бабка головой покачала, пороть вас некому. Был бы жив твой за слава батюшка, он бы за розгу взялся. Поцеловала я бабку в напудренную щеку, Без пудра она, как и без украшения в ныне, на люди не казалась. А я и не спорила. «Пущай, если есть того легше». И сказала так. «Свидимся еще. Я летом приеду». «Кому ты там нужна?» Ответила она и отвернулась. «Обидно?» «Обидно. И горько. И от этой горечи душа кривится, корежится, что дерево, в которое молния ударила». Ничего, не перекорюжится. Верить надобно. На. В то, что сыщется у тетки Алевтины, средь трав проклятых, тайное средство, которое бабке моей разум вернет и душу залечит. В то, что станет она, как прежде, мудра и к людям добра. Что не забидит Станьку, которая сиротая, деваться ей некуда. Что Нонче же летом возвернуся я в родные барсуки. И что не одна. Муж... Я сжала половинку монетки, которую ныне носила в мешочке, а мешочек — на веревочке. Веревочкой этой руку обкрутила, до слова особое сказала, чтоб не развязалась она, не рассыпалась. Ведаю, что монетка заклятая. Захочешь — не потеряешь, а все одно. А в другом мешочке корень, тетка Алевтиной Дадиной. И знаю, что поможет этот корень. Надо лишь... кому? Естьки? который бабку провожать явился и пряников принес в промасленном кульке, Евстигнею он по-прежнему дичится. Лису глаза его сделались желты, и знаю, я чую, что треснуло кольцо заклятия, и надобно бы сказать о том, но молчу. Не может такого быть, чтобы только я сие увидала. Вона, Архип Пулуэктович, тоже на Елисея поглядывает так с хитрецой. а ничего не сказывает, так и мне не след. Братец его напротив, сделался мрачен и задумчив. Он ли? Емелька тишайший? Егор? Лойка? Ильюшка задуменный? Кто приходил ко мне? Я ж помню разговор, каждое слово. И горечь, и обиду. и за себя, и за него. Хотя казалось, что не нелюди жалеть, а вот... «Знаю, что из них кто-то, а кто...» Бабку провожала до самых ворот столичных, слезы держала, да только как подвода скрылась за холмом ближайшим, разрыдалась, и Кирей, меня приобнявший, молвил так, «Все переменится за слава, и надо бы наверить, что к лучшему». «Ох, где бы веры этой прибрать?» Второй день... И терем мой опустевший, щучка сгинувшая куда и когда кто ж ведает просто вышла одного дня за ворота и не возвернулась ейский я об том сказала а он тихо выругнулся вот ведь сколько волка не корми а но знаю что искал сама ему волосы рыжие из гребешка выбирала сама приносила рубаху ношеную до да простынку на которой щучка да только не справилась с заклятия. Закрылась, дурастая росовая. Ейска только сплюнул. Ну и ладно. Я ее не обижал. Сама виновата. И вновь с того грустно сделалась. А на третий день терем мой вновь ожил. Сперва Кирей явился. С дарами. И такое любезный-прелюбезный, что сразу я неладное заподозрила. Он мне... шелками азарскими коридор выстилает, а я только и гадаю, чего ж кого он удумал. Вот, смотри, тебе зеленое к лицу. Он накинул на меня шальку из шелковой нити плетеную, да не просто, кружевом. Настоящая княгиня. А сам уже ларчик раскрывает, вытаскивает серьги тяжеленные бурштыновые. Бурштын. Янтарь. Ты, говорю, не Юли, сама шальку снимаю, тонюсенькую, легонькую, а греет-то, без магии не обошлось, и вижу средь нитей обыкновенных особые заклятия. Говори прямо. Сергея мерить не стало, как и браслеты с красными каменями. Кирей же вздохнул и почесал затылок. «Ситуация», — сказал он, на стульчик усаживаясь. Ноги выпростал, наполовину комнаты. Неоднозначная. Я бы сказал, парадоксальная. Чего? Но тут вспомнила, как за слово Энта ругана была не единожды наставницей и поправилась. Что? Парадоксальная. Повторил Кирей, будто со второго разу понятней станет. Такая, что люди не поймут. Про невесту моего родственничка ты знаешь, так? Кивнула. Как тут не узнаешь, если про эту невесту и тараканы по углам шепчутся. Да ладно бы тараканы, но и боярыни наши, которые тараканов не в пример зловредней. И главное, шепчутся так громко, что послыхала я. до чего? Боярыня Любляна собой хороша, и молода, и родовита, и вовсе кругом прекрасна, каково и мне, хоть ты семь шкур сыми в жизни не стать. Вот, кирей правый рог, поскреб. А он и рожек у него кривоватенький. Самую-самую малость, а все одно. И раз уж такое дело, улюбленный брат ведь имеется, это ты тоже знаешь. Кивнула. Давеча мы с ним битый час рисунки рисовали, щит новый, составляючи. А раз так, то неприлично девку при живом-то старшем родичи замуж из царского терема отдавать. Кирей поерзал. и на всяк случай шкатулку свою от меня отодвинул. — Да и Илья челобитные пишет, просит дозволения сестрами свидеться, а лучше передать их под опеку ему. И поднос убрал. — А чего? Я только булочку взять хотела. Мне с булочкой сердечные горести легче переживаются. И вот матушка решила. Кирей замолчал и огляделся. — Говори. — Чую. Ничего хорошего с решения егонной матушки мне ждать не след. «А драться не станешь?» «Не стану», — пообещала я и рученьки за спину спрятала. «Хорошо. В общем, дело даже не в челобитных. Он о том еще в прошлом году писал, а теперь и не в приличиях. Плевать ей, честно говоря, на приличия. Но девчонки эти странноватые, и надо бы их из дворца убрать. Левый рок он тоже». Поскреб и пожаловался. По весне всегда чешутся, подрастают. Еще пара лет и подпиливать придется. Я покивала, мол, сочувствую. И вот если их отпустить, то куда? У Ильи своего дома нет. Когда батюшку его обвинили в измене, то и имущество он лишился. С одной стороны, конечно, матушка может волей своей вернуть Илье дом. Но там уж пару лет как пожар приключился. Ох, мнится мне, что не сам с собой приключился. Одни уголья и остались. Кирей сел ровно. А на тех угольях я был там. Еще лет сто, если не двести. Жить нельзя. Не будет добра тем, кто поселится. Вот. Другое поместье дать. Не так их много свободных, чтоб в столице. И ко всему ей бы хотелось, чтобы ты с боярынями подружилась. И вздохнул, тяжко-притяжко, руками развел. А я только рот открыла. Она сначала моего жениха этой самой Любляне отдала, а теперь желает, чтобы я задружилась? Я ей сразу сказал, что дружбы у вас точно не выйдет, оправдываясь, произнес Кирей и отодвинулся. Верно, хоть и обещалась я не биться, Доглядела не по-доброму. Но матушка порой ее сложно переубедить, и завтра она их отпустит. Формально передаст под опеку брату до свадьбы, которая состоится в первый месяц осени. Тихо стало. Слышно, как гудит под потолком одинокая муха. И молчали мы, друг на дружку глядячи, думали. Об чем Киреи не ведаю, а я все про свадьбу, которая будет ли? Первый месяц осени. До него бы еще дожить. Лето только-только началось. — За слава. Кирей пальчиком ткнул меня в плечо. — Ты живая? — Живая. Вздохнула я. — Согласная. — А вам откажешь? — Да как тебе сказать? В теории, конечно, можно, но матушка... — Ага. Которая царица с ейными планами. Супротив их идти, что... граблями ветер чесать. Вроде бы и можно, а поди попробуй. прославешь дурнем. Ежели вовсе ветер грабли он и из рук не вывернет, да полбу не приложит. Я рученькой и махнула. Мол, пущай, едут. А чего ты пришел, а не Ильюшка? Уж кому бы за сестер просить так ему? Кирей плечами, пожалуй, ответил. Меня матушка попросила, а он, может, неудобно? Неудобно на чужой лавке спать, все плечи смолишь. Вот так и вышло, что через пару деньков гостей я встречала. Раньше, а не вышло раньше. Терем же к этому визиту сготовить надобно, на. Там оконца помыть, стены поскресть, дорожки от пыли выбить, да из в печных пепел повыгребсти. А заодно уж украсить что стены, что полы плетениями рисованными. Ох, не прошла мимо меня наука Анны Береславовны. Даже по нраву пришлась, как распробовала. Вроде ж и силы не берет, да и вовсе не Машечки магии в линиях черченых, а многое они способны. И гостюшки мои меня в том лишь убедили. Подкатил к воротам вазок царский. Коней тройка. Ногами тонкими перебирают, шеи гнут, красуются. На дуге у заводного бубенцы сладкоголосые звеня отперезваниваются, в гривах престижных — ленты атласные, сбруя позолочена. Возок? Ну, возок и вовсе, золотым мнится. Задние колеса огроменные, передние махонькие, а между ними желудем сам вазочек, а конца круглые, за цветными стеклышками не видать, что внутрях. На дверцах — корона. На крыше будто прыщ, Из которого пук перьев золоченых торчит. От этой красоты я и обмерла, Дар речи утратимши. Но Кирей меня локотком подпихнул И на мрачнющего арея взгляд бросимши Приобнял. Тот от злости зубами заскрежетал, С лица сбледнул крепко. Ну что тут сделаешь? Не я невеста. Он к воску шагнул и дверцу открыл, отступил, позволяя холопу скамеечку приступку поставить, руку подал. Я и застыла, дышать позабывши, когда этой руки другая коснулась. Пальцы белёхонькие, прозрачны почти, ноготки жемчугами, и жемчугами же рукавчик длинный расшит. Выплыла боярыня Любляна Бата Женевская лебедушкой белой. Глазки потупила. Бледна, бела и болезна. А за нею сестрица выпорхнула. Этой ты подмога без нужды. Только шубку горностая мотороченную поправила и дом мой окинула взглядом презрительным. — Вот значится, где нам обретаться ныне судьба. Блеснула в глазу слезинка. но не для меня, а сие, для Илюшки, который стоял столпом толпом соляным, на сестер глядючи. От радости ль? Доброго дня, девица чернявая ко мне повернулась. От имени моей сестры я приветствую гостеприимную хозяйку? — За славу, — подсказал Кирей и вновь и по по у меня погладил. А сам-то не на боярынь глядел, на Арея, левым глазом, правым — на Илюшку. Я такая косеть недолго. Надо бен он будет в Велимире, мало что рогастый, так еще и окосевший. За славу!» — молвила девица, меня разглядывая. «А взгляд-то нехороший. Глаза темны, но не разобрать. Зеленые, аль серые, аль еще какие. Но главное, что от глазу подобного младенчики крикавицу хватают. Бывает, глянет кто, даже краешком самым, а после дитю кричит, заходится, и не спасти его ни сиськой, ни люлькой, ни даже маковым отваром, который детям давать — дело распоследнее. Бабка моя крикавицу лечить умела, да и нехитра наука под столом детитка, трижды прокатить. Это ж уставилось, и видно, а все и видно в глазах ейных, что, мол, боярыня она, да не из простых. с кровью царской благословенная, а я — холопка давишняя, и мне б кланяться, дорожку красную катить, молить о милости, а я тут стою. Что ж, за слова! Губы дрогнули, в улыбке складываясь. Мы с сестрицей с дороги притомились. И вновь глядит, а недовольная, с чего б? И куда им томиться, когда той дороги От царских палат до терема моего Тихой ходьбы час. Они ж не ножками, на воску уехали. Кирей рученьку сжал. боярынька вовсе перекривилась. «Дозволено ли?» — голос ее сделался сух и скрипуч. «Будет нам войти и отдохнуть в доме твоем». А сама на притолоку глядит, где я нонешней ночью узор малевала. Хороший такой узор. из заветного альбома Люцианы Береславовны. Ильюшка тоже к дому повернулся. И к сестрице. Открыл рот, желая сказать что-то. Кирей же плечико мое сдавил сильней. Не молчи за слава. А я чего? Улыбнулась, как сумела. Будьте в доме моем гостями желанными. Ох, полыхнули глаза боярыни гневом. Значит, приглашаешь войти? Приглашаю. «Войти! Меня и сестрицу мою? Тебя и сестрицу твою!» Она юбки-то подобрала и ко мне спиной повернулась. По ступеням не взошла, взлетела, дверью только хлопнула, ключницу мою, женщину степенную, киреем мне в подмогу приведенную, напужавши. «Простите, мою сестру!» — прошелестела Любляна голоском слабым и на ареевой руке повисла. Белым бела, глядишь на нее и знать не знаешь, проживет ли боярыня еще денечек. Мнится и денечек, и другой, и третий, и до осени дотянет, до самой свадебки. И пусть говорят мне, что приневолили ее, да вижу я, как она на арее глядит. От этого взгляда злость во мне появляется, и такая, что просто силов никаких нету терпеть. «Спокойно, Зось!» — Кирей к самому уху наклонился. «Улыбайся шире! Чем оно поганей тем улыбка шире!» «А щеки не треснут?» — тихо же спросила я. «Ну куда деваться? В дом пошла, к гостям дорогим. За стол звать, беседу беседовать. Ну, за стол-то я усадила, и мнится, что стол этот был мало царского хуже». Были тут и гуси с капустой квашеные, печеные, и вепрячья колено, и караси жареные, и белорыбица рассыпчатая с подливой клюквенной, и пироги всяко разные, и даже цельный порось молочный с яблоком в пасти, клецки в молоке, сливки коровьи с сахаром топленые, ягоды вываренные в тонюсенькие лепешки уложенные доскатанные да трубочками, и новая сама не едала. Да только за столом этим кусок в горло, не лез. Сидят боярыни. Старшая подушками обложена, потому как зело слабое. Младшая пряменько, по правую руку сестрицы устроилась. Это ест так, будто в тереме царском в проголоте их держали. А старший, знай, кусочки махоньки подкладывает. Любляна то клюковку в рот положит и скривится, то открыла крыла лебяжьего отщепнет и вздохнёт тяжко-притяжко, то лизнет шляпку груздя соленого и вовсе слезу пустит, будто бы жаль премного ей этого груздя, а младшая шляпку с вилки снимет и в рот сунет, куриную ляжку закусывая, и кусок свинины положит, и репы печёной с пряными травами, и горку из яиц перепелиных копченых и жует, Главное, сосредоточенно, будто не было дела важнее. Растет она. Любляна платочком слезинку поймала. И нервы. С нервов маленко ест, как не в себя. После мается. Орей кивнул. А у меня наоборот. Надо бы есть, но не могу. Чуть поем, и живот крутит. Льняное семя пить надобно. Мне это молчание поперек горла было. На похоронах и тех веселей. А еще я отвар сделаю. «Царские целители уже делали. Я не царского, но от глистов». И Маленкин взгляд недобрый выдержала. Не младенец, чтоб криком зайтись. «С чего ты, девка, решила, будто у моей сестрицы глисты?» У Маленки аж на кусок хлеба изо рта вывалился. «И не только у нее. Это ж признак первейший, когда один ест и наесться не способен». значит внутри у него черви сидят, которые на этой еде жиреют. А если червяков много плодится, то набиваются они в живот и еда в него уже не лезет ужас любляна глазки прикрыла не слушай эту дуру маленько сестрицу по руке погладила и корею повернулась разве ты не видишь что эти разговоры не для стола она и так ничего не ест может оррей криво усмехнулся и вправду стоит отвару какого выпить? Любляна всхлипнула, и по щеке ее скользнула хрустальная слеза. «Только, может, и черства у меня, душенька?» «А не поверила я оной слезинке?» Помнится, сказывала как-то тетка Алевтина, конечно, не мне, но бабке моей, про то, как ее в конюхи позвали, к женщине одной, которая все помирала и помирала. Мол, и есть ничего не ест, и пить не пьет, росинкой маковой за целый день живая. и не понять, в чем душенька держится, и что мучают ее боли страшенные, внутренние, цельными днями только лежит и стогнет жалостливо. тетка то Алевтина поехала. Не может отказать она человеку, когда он и головой о порожек бьёт умоляючи. Собралась, травки свои прихватила. Оно-то может смерть и незваная гостьюшка в доме, да только порой долгожданная. Поэтому, как коли вправду хвороба внутренняя, концером в Академии именуемая, приключилась, то спасения от нее нетушки. Одно в силе Алевтининой — помочь по-своему, от боли ему мук избавивши. Ну, не о том же ж. Приехала она, и глядеть, что женщина та вроде бы лицом бела, болезна. Да только тело муж обильно зело. С голоду так не опухнешь. Да и жаловаться жалуется голоском слабеньким, а зятя своего шпынять так сразу голосы прорезается, а после спохватится и стонет, стонет, аж на заходится. Тетка Алевтина сразу скумекала, что дело-то непростое. Велела она всем уйти, мол, вселился в болезную дух зловредный, и тетка Алевтина будет его выманивать и караулить. И главное, что не можно никому... а кроме болезной и самой Алевтины, в доме быть, потому как уж больно хитер, дух, выскочит из болезной и кинется в кого-другого. Выставила, значится, что мужика измученного, что жену ивонную, что деток малых, а сама села с больной духа караулить. Тата глазоньки прикрыла, рученьки на грудях сложила и охает, молтяшка. Тетка слухала-слухала, Да и придремала, будто бы. Тогда-то больная и перестала помирать. Один глаз открыла, другой. Глядит, что спит знахарка приглашенная, И сама-то с палатей сползла, да к печи, Где щи вчерашние остались. Встала и ложкой наяривает, аж напохрюкивая, Да колбаской закусывает. За колбасу эту, сгинувшую из погреба, Кот был битый еще. Ну а как тетка-то за руку болезную, которая не болезная вовсе схватила, так и стала-то плакаться, что, мол, смертушку свою чует, вот и решила в последний раз щец откушать. Ага, тетка-то ей разом объяснила, кто такова, и что не лечить прибыла. Лечить-то она не обученная, но страдания облегчить. А ежель покаяться обманщица, то и облегчит. Не ей вестима родным ейным которые вокруг болезной мало что хороводы не водили там-то все просто сперва в заправду приболела спину скрутила крепко а после отошла да понравилось ей болеть лежишь на печи пока все по хозяйству колотятся красотень у бояры не из всех хлопот хозяйских жемчугам пересчет весть Да ноготки тряпочкой Выглаживать, чтоб ровны были, да хороши. Мне жаль, дорогая сестрица. Маленка губы поджала и на меня зыркнула. Что тебе приходится выносить все это? Любляна всхлипнула И вновь платочек к глазу прижала, К левому, а правым на меня глядит И глаз этот, что из стекла сделанный, не живой. и я гляжу, Гляжу, а ничегошеньки выглядеть не могу. Уж и так, и этак. Посидели мы за столом, а после гостюшек в покое их я проводила. Хороши покои. Ковров в них привезли шелковых, и полы укрыли, и стены. Вроде как для теплоты. А что уж там за коврами этими, то... Да может, оно и нехорошо, но вот... Не было у меня им веры, и гляжу на сестриц, аж на побелели обе. Старшая пальчики к вискам прижала, Глазоньки закатила, того и гляди сомлеет. Младшая хлопочет, да на меня позыркивает. Она то и не выдержала. Что за дом этот? И комнаты никак самые худшие выбрали. Конечно, кому мы сироты горькие нужны? А ты же жених. Скажи, чтоб в другие переселили. — А чем эти нехороши? — подал голос Илья, порог переступивший. Значит ли, что не он это? Если сумел. Или... В начертательной магии, собственно, магии капля. от того и ненадежной она считается. Да и неполный узор я рисовала, а так... Набросок махонький. Душно здесь. Маленко ноженькой топнула. — Окошко открой. Тогда холодно будет. Шубу вздень. Сквозняки. Перестань. Илья к сестрице подошел. Раньше ты не была такой капризной. Раньше и ты не был таким равнодушным. А у самой губы-то дрожат, того и гляди, расплачется. Но нет, поджала. Закусила едва ли не до крови и к сестрице своей болезной кинулась. Обняла за плечи, зашептала, но громко, так, чтоб слышали все. «Ничего, дорогая, вот посмотришь, все еще переменится. Потерпеть надобно, на самую малость потерпеть». Вот с того дня они в моем тереме и терпели, девок дворовых капризами изводя, то, волосы расчесывая, дернут гребешком, то летник мятый поднесут или не мятый, а иного цвету, чем бояры не просила, и все-то им неладно было». Вода для умывания холодна, для питья горяча, мед не сладок, яблоки кислы, а еда и вовсе несъедобна. И со мной в первый-то день еще держались, а после Маленко в глаза заявила, что, дескать, самая холопка, а если и не холопка, то все одно звание низкого, недостойное и лицезреть боярынь. Не то, что за столом одним с ними сиживать и разговорами глупыми докучать. А я что? Хотела ответить, да стерпела. Не из-за страху перед матушкой-царицей, а потому как Кирей просил. И Ильюшка, хоть он-то просить не приучен, явился в первый же день, встал, глядит так. А глаза больные-прибольные, да и не утерпела я. «Что ж ты?» Говорю, добрый молодец и закручинился. А самой не то смеяться охота, хохотать во все горло, не то слезами дурными зайтись. Неужто беда приключилась какая? «Приключилась», — молвил Ильюшка в ответ, еще купотер. «Ты сама эту беду видывала». «А мне мнилось, что не беда это, а сестрицы твои родные, которых тебе возвернули». Он же ж тяжко вздохнул, огляделся и спросил. — Верно, что ты заглянуть в человека способна, в прошлое его. Я не всегда и высказать все разрешено. А коль увидишь, то вины в том, в кого глядишься, на вроде и нету. — Так ты... — он голову вздернул, что жеребчик, который того и гляди, на дыбки подымется, и сказал. — Гляди за слава.